11-летний Пьер Кажус, 16-летний Марсель Беррар и 15-летний Луи Кермадек. Кроме того, пятеро ребят были тяжело ранены. Весть об этом быстро облетела весь край. Около 700 человек, вооруженных ружьями, вилами и цепами, съехались на автобусах со всех концов Нормандии и напали на саламандровое поселение в заливе Баскутанс.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 Они примчались на военных грузовиках с пулеметами, и цепь войск отделила «Саламандр» от людей. Тем временем крестьяне громили налоговые управления и жандармские участки. А один особенно непопулярный сборщик налогов был повешен на фонаре с надписью «Долой Саламандр». Газеты, особенно немецкие, писали о революции в Нормандии.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 винтовками, подводными пулеметами, подводными орудиями и торпедными аппаратами. Но если у французских саламандр имеются лишь легкие, малокалиберные орудия, то германские саламандры вооружены 32-сантиметровыми подводными мартирами. Если на французском побережье один подводный склад торпед ручных гранат и взрывчатых веществ приходится на каждые 24 километра,